Она провела руками по обнаженному телу, Они не отсюда. И каждый день я чувствую, что из меня кто-то высасывает соки. И мне необходимо чем-то наполнить себя вновь. Понимаете, это мистер Критик. Сэм показал на одежду, лежащую на кровати. Одевайся. Мать хочет, чтобы ты немедленно позвонила Луке. Мать знает. Она изумленно посмотрела на Корвина. Твоя мать всегда все знала. Она рассказала в тот день, когда я согласился работать на тебя. Нора рухнула на кровать. Она никогда ничего мне не говорила. «Думаешь, если бы сказала, то что-то изменилось бы?» На глаза девушки навернулись слезы. «Я не могу вернуться», — заявила она. «Можешь, можешь». «Твоя мать велела посадить тебя на самолет сразу после того, как ты позвонишь Луке». «Она сказала это?» Но она пристально посмотрела на Сэма Корвина. «Да». «А Лука тоже знает?» Насколько мне известно, нет. Кажется, миссис Хейден считает, что так будет лучше. Нора помолчала, а потом глубоко вздохнула. Думаешь, у меня получится? Теперь, когда Лука вернулся домой, больше не будет. Одиноких ночей девушка начала одеваться. Посадишь меня на самолет? Сейчас... Она начала говорить даже радостно, как ребенок, ожидающий подарка. Я посажу тебя на ближайший самолет. Вот, ты видишь, я буду ему хорошей женой. Нора счастливо улыбнулась. Она надела лифчик, повернулась к Сэму. Застегни, Сэм. Корвин застегнул лифчик. Девушка надела платье и опять скрылась в ванной. Когда она через несколько минут вышла, то выглядела свежей, отдохнувшей, будто только что приняла утренний душ. Нора подошла к Сэму Корвину и неожиданно поцеловала в щеку. Спасибо, что разыскал меня, Сэм. Я боялась возвращаться, боялась посмотреть ему в глаза. Но сейчас я уверена, что все будет в порядке. Я хотела, чтобы ты нашел меня. и Ты нашел? Несколько секунд смотрел ей в лицо, затем пожал плечами. «Если ты так хотела, чтобы я тебя нашел, могла бы оставить записку?» «О, нет, все должно быть именно так», — не согласилась Нора. «Пошли, пошли», — позвал ее Корвин, открывая дверь. Она прошла через гостиную, даже не посмотрев на парня с растерянным видом сидящего на стуле. Прошло несколько месяцев. Чарльз поставил на стол передо мной стакан апельсинового сока. В столовую вошла теща. Доброе утро, Лука. Улыбнулась она, села, развернула салфетку. Как она сегодня? Кажется, нормально. Спала хорошо. Надеюсь, утренняя тошнота скоро закончится. Ну, рассеянная, здоровая девочка. Кивнула миссис Хейден. У нее все будет хорошо. Я тоже кивнул. Через шесть недель после моего возвращения Нора обнаружила, что забеременела. Как-то вечером я вернулся с работы и нашел ее в истерике. Она лежала в спальне на кровати и громко рыдала. Что случилось? Я уже привык к перепадам ее настроения. Я не вынесу этого. Я не верю. Возвыла она и села. Ну-ну-ну, полегче. Чего не вынесешь? Черт-то доктор сказал, что я беременна. Я заулыбался. Но такое иногда случается. Что здесь смешного? Ну, мужчины все одинаковые. Считаете себя суперменами, а на нас вам наплевать. Да я не вижу причин так убиваться, признался я. Слезы прошли, и сейчас ее гнев был направлен на меня. И Еще бы! Ребенок не помешает твоей работе. Беременность не испортит твою фигуру, не сделает тебя таким толстым и безобразным, что на тебя больше никто не захочет смотреть. Она злобно посмотрела на меня.